Алиса встречает Черную Королеву. Второй. Алиса через Д3, железная дорога, идет на Д4 Тра-ля и труляля. ля Третий. Алиса встречает Белую королеву с Шалью. Четвертый. Алиса идет на d5. Лавка, река, лавка. Пятый. Алиса идет на d6. Шалтай-болтай. Шестой. Алиса идет на d7. Лес. Седьмой. Белый конь берет черного коня. Восьмой. Алиса идет на d8.